Свободная территория под протекторатом Ордена. Город Порто-Франко. 1755. 15 число 6 месяца, суббота, 22-й год. Со страшным скрипом затормозив, состав встал. Выбрались мы из контейнера, заозирались с интересом. Мимо нас по пандусу, подвывая сирены и моргая маяками, проехала раскрашенная на американский манер машина скорой помощи и остановилась у концевой платформы. Оттуда на носилках вынесли тело давишнего поляка и сноровисто упрятали в скорую. Она тут же тронулась, скатилась с пандуса и исчезла за зданием вокзала. К нам подошёл Душко, выбравшийся из своего крытого вагона с автоматом на плече. Кивнув на крайнюю платформу, спросил. «Видел, как поляка съели?» Как еле не видел, а вот как его с наблюдал воочию. Интересно, живой он или уже того? Не знаю, Душко. Да у кого спросишь? Не до любопытства праздного мне сейчас. Надо как-нибудь приткнуться поближе к аэродрому местному. А аэродром тебе зачем? Так я самолёт с собой прихватил на всякий случай. Хочешь, покажу. И автомат спрячь, пока не повязали. Хочу. Пропустил я душков в контейнер. Забрался он по трапу в кабину и восхитился. «А я всё гадал, зачем ты с собой такой сарай везёшь, а ты, оказывается, хитрец-другар. Выходит, ты пилот, а я всё думал, ты торговый человек. Четыре контейнера добра у тебя, не пустые ведь?» «Понятно, что не пустые, но это не главная запчасть, просто по случаю дело подвернулось». И перевёл разговор на него самого. «А вы отсюда в морской порт направитесь?» «Так есть. От Славко утром телеграмму получили. Он мужчина обстоятельный и нас встречать тут будет. Ему теперь командовать. Славко год уже тут прожил. Вот жду, пока придёт». От соседних вагонов донеслись радостные вопли. Душко прислушался и расплылся в улыбке, смешно шевеля ушами. «Уже пришёл. Пойду поздороваюсь с ним». И полез из самолёта наружу. На пандусе толпа македонцев с радостным галдением окружила не менее усатого, здоровенного и сильно загорелого белобрысого мужика, прикинутого в камуфляжные штаны, такую же панаму и майку. Душко сначала радостно и долго обнимался с белобрысом громилой, быстро говоря ему что-то полупонятное. Потом к нам вернулся. «Всё, у нас теперь замечательно просто. В порту сухогруз маленький стоит уже три дня. «Вчера только разгружаться закончил. Уголь привёз. Грязные поплывём. От угольной пыли. Грязь техническая, не заразная». «Ну, будь здоров, братан славянин. Удачи вам на новом месте. Может, встретимся ещё?» «Непременно встретимся. Мы с собой лозу везём хорошую. Прилетай, вино будем пить. Ты не упади с неба только. Потом у нас от вина упадёшь». Пожали ему руки друг другу, Он Кате сказал что-то доброе на прощание, и Кате его тоже в щеку чмокнула. Мужик смутился даже и убежал к своим, моментально про нас позабыв. Солнце и не думало еще на закат идти. Сообразил я, что тут день долгий, и, закрыв контейнер на замок, распорядился Кате со мной идти. И в помещение вокзальное пошел разбираться, куда теперь нам податься, кому кланяться. Оказалось, все на диво просто. Отыскал в недрах здания службу перевозок, зашел, в двери постучав для деликатности, да объявил по-русски о намерениях. Потом попытался перетолмачить сказанное на английский, но не потребовалось. В службе перевозок нашелся русскоговорящий болгарин. Он и объяснил мне, что ветка железнодорожная протянута на территорию аэродрома, который расположен на той стороне залива что затолкать туда четыре наших платформы проблемы никакой не составит. Обойдётся мне эта услуга в сотню ЭКЮ за вагон. И не тебе, согласно существующей инструкции, ни «надо обратиться к руководству с заявлением в письменном виде», ни даже «зайдите послезавтра, я выясню, что можно для вас сделать». Такой подход мне понравился. И номер телефона аэродромного начальника дали мне. И сам телефон с наборным диском. Экий раритет тут ещё сохранился. Я тому начальнику дозвонился моментально, Екатерина быстро обсказала ему ситуацию. Тот ситуацию разрулил в лёгкую, дав разрешение на разгрузку и стоянку в пределах территории аэропорта. И цену сразу назначил за квадратный фут в месяц. Заплатил я с карточки четыре сотни товарному кассиру, и пошли мы наружу, к составу. Там уже суетился маневровый тепловозик под дирижирование какого-то орденского железнодорожного дирижёра. И состав на части раздёргивал. Орденский господин уже в курсях относительно нас пребывал. Не зря же у него рация в ладони всё время верещит. Когда очередь до нас дошла, уточнил он дополнительно, какие вагоны наши, сверился с наладонником и команду в рацию отдал. Отцепили четыре наших платформы, отогнали за стрелку на другой путь там и оставили сидели мы с катей и вычисляли сколько это будет если 45 футов допомножить да на два с половиной метра да потом еще на три штуки отдельно скуркулировал гаражик наш и отдельно же самолетик наш непосредственно а вот его как считать по площади отбрасываемой им в полдень тени или длину в размах крыльев перемножать Через полчаса другой маневровый теплоход объявился. Не говоря худого слова, на сцепку нас прицепил, помощник машиниста из того тепловоза прибег и тормозные шланги подключил. Дуданул сзади реста, залезли опять мы в вагон, да и поехали с богом вокруг города Порто-Франко и залива одноименного, подталкиваемые сзади тепловозиком. Минут через тридцать залив обогнули и обнаружили мы забор высокий и сплошной углу подъехали в углу том над забором будка караульная возвышается ну как на базе переселенческой только стволы пожижи из нее торчат но длинные не иначе крупняк в бетонной стене разошлись широкие металлические ворота и мы величественно поскрипывая буксами прокатились в них проехав до тупика в конце ветки и самого аэродрома возле козлового крана с длинной выносной консолью затормозили И тут настал конец нашему пути. Тут нас и оставили в тупике этом. Мы ехали, ехали, и, наконец, приехали. Здравствуй, простор широкий, весну и молодость встречай свою. Типа того.